то есть с максимальным приближением к реальности, к невидимому посторонним миру интриг, слежки и прочих неприглядных хитросплетений. «Вы уж не теряйте времени», — настойчиво сказал Серж, — «вам нужно успеть уложиться». «Да, конечно», — сказал Бестужев. Нарочито шумно отодвинул стул, но садиться не спешил. Что-то расхотелось ему поворачиваться спиной к Сержу, с его двумя пистолетами в карманах пиджака и вдобавок непонятными бумагами, оттопыривавшими внутренний карман. — Не возражаете, если я вас на какое-то время оставлю одного? — спросил Серж. — Тут есть кухонька, спиртовка и все такое. Вы ведь не откажетесь от пунша? — Никоим образом, — сказал Бестужев. — Вот и прекрасно, — сказал Серж. — Вы читайте, читайте, а я тем временем похозяйничаю. Его голос прям-таки звенел от нешуточного напряжения, оказавшегося, надо полагать, для этого хлыща чрезмерным. Бестужев окончательно уверился, что дело нечисто, но никаких догадок строить не спешил, потому что это сейчас бессмысленно. «Да, конечно», — сказал он совершенно спокойным, даже беззаботным тоном, — «сделайте одолжение». Серж вышел, чересчур шумно хлопнув дверью. Оставшись в одиночестве, Бестужев так же нарочито шумно отодвинул стул, еще подальше от стола уселся. Со своего места он не дотянулся бы до папки, но и не собирался этого делать». Если худшие его предположения верны, папка играла ту же роль, что кусочек сыра в крысоловке, а значит, ею следовало пренебречь. Опустив руку в карман брюк, он достал револьвер, небольшой, тяжелый, положил руку с оружием на колени и крепко зажмурился, отвернув к тому же лицо от с лампой, чтобы глаза, когда их придется открыть, уже попривыкли к окружающему мраку. И обратился вслух. Не исключено, что от этого зависела жизнь. Тишина стояла совершеннейшая, вязкая. За спиной у него на расстоянии всего-то шагов шести раздался тихий звук, более всего похожий на негромкий шум, производимый опускавшейся дверной ручкой, на которую осторожненько нажали с той стороны. Дверные петли, судя по весу, были обильно смазаны, но все равно тихо. Тихо-тихо приоткрывавшаяся дверь никак не могла распахнуться, совсем уж бесшумно. Особого возбуждения не было. Только рассудочный охотничий азарт, уж столько раз испытанный в жизни. Палец лежал на спусковом крючке, дверь открылась. Усилием воли, заставив себя выждать пару томительных секунд, растянувшихся на целую вечность, Бестужев, все еще не открывая глаз, ухитрившись не опрокинуть стул, прянул вправо, развернулся в сторону распахнувшейся двери, где явственно виднелась человеческая фигура. Коридор так и оставался темен, но когда Бестужев открыл глаза, смог разглядеть специфическую позу он и фигуры. Правой руки не видно, как будто ее и нет, но это означает, что она вытянута в направлении стола. Вспышка пламени, громыхание выстрела, но направлен он был в ту сторону, где Бестужева уже не было, врага удалось упередить на пару тройка мгновений со звоном разлетелось оконное стекло и без тужев не меняя позиции ответил сразу тремя выстрелами для надежности плавным пероэт там балетного танцора переместился левей и в четвертый раз сжать на спусковой крючок не стал фигура подломившись в коленках шумно осела на пол и тут же о паркет тяжело брякнулось нечто металлическое и немаленькое судя по стуку стояла прежняя тишина Только в комнате теперь удушливо воняло тухлой пороховой гарью. Да с того места, где рухнул пораженный противник, доносились довольно мерзкие звуки, вроде похлипывания и царапания, становившиеся, впрочем, все тише. Бестужев прижался к стене рядом с дверью, в которую удалился Серж, держа на прицеле распахнутую. Шло время, мучительно медленно текло, как заросший ручей, а вторжение новых неприятелей так и не последовало. Зато дверь рядом с ним распахнулась, и Серж напряженно вопросил с порога «Готов он, Степа?». Вслед за тем осторожненько такое впечатление на цыпочках двинулся в комнату. Не усмотрев у него в руках оружие, Бестужев встретил коллегу, как подобает молодецким ударом, в скулу от всей души, со всем расположением, так что Серж отлетел к стене, шумно к ней приложился и едва не сполз на пол. Не дав ему упасть, Бестужев оказался рядом, сгреб за ворот, упер меж глаз короткое револьверное дуло, еще пронзительно вонявшее гарью. Спросил яростным шепотом, «Кто еще в доме? Застрелю, сволочь!» «Никого!» — прошептал полузадушенный Серж, даже не пытаясь выдираться. «Никого больше! Христом Богом! Ваш господин Ротминстр! Мы же не сами! Велено было!» Тихо! — вовсе уж страшным шепотом приказал Бестужев. Мерзавец затих, и они еще долго пребывали в этой позе.